«Скажи мне, Питер, не могу, я не смею!» Она взяла его лицо в свои ладони и посмотрела ему в глаза. То, что она там увидела, заставило кровь бешено стучать в висках. «Мой дорогой, не нужно, не нужно ничего говорить, я я боюсь быть такой счастливой». «Это совсем не страшно», — быстро сказал он, смелее от ее страха. «Питер!» Он расстроенно покачал головой. «Где я могу найти слова? Их все уже забрали поэты. Мне нечего сказать, и ничего я уже не могу сделать». «Ты впервые объяснил мне, что они значат на самом деле?» Он отказывался верить своим ушам. «Неужто мне это удалось?» «О, Питер!» Она во что бы то ни стало хотела заставить его поверить, потому что это для него значило так много. Всю свою жизнь я блуждала в потемках, а потом я нашла тебя». И я счастлива. И чем кончаются все самые великие строки? Я тебя люблю, и я, наконец, с тобой. Я вернулся домой. В комнате стало тихо, и мисс Твиттертон решила, что бантр уже ушел. Она тихо кралась вниз, ступенька за ступенькой, боясь, что кто-то может ее услышать. Рядом с собой она обнаружила дверь и тихонько ее открыла. В комнате было темно. Но она вовсе не была пустой. В дальнем углу в кругу света, как на картине, замерли две фигуры. Женщина в платье огненного цвета обнимала склоненные плечи мужчины. Ее тонкие пальцы перебирали его золотистые волосы. Они сидели так неподвижно, что даже огромный рубин на ее левой руке не мерцал, а горел ровным тусклым светом. Мисс Твиттертон окаменела, «Не осмеливай шагнуть ни вперед, ни назад!» «Мой любимый!» — прозвучал ее слышно, еле-еле шепот. «Сердце мое! Моя единственная любовь! Мой милый муж!» Она, видимо, сильнее прижала его к себе, потому что Рубин вдруг ярко вспыхнул. «Ты мой! Ты, наконец-то, мой! Только мой!» И вдруг голос подхватил эту восторженную новость. «Твой, только твой, такой, какой я есть, со всеми своими глупостями и ошибками, твой полностью и навсегда, пока у этого слабого, ненадежного тела есть руки, чтобы тебя обнимать, и губы, чтобы повторять «Я люблю тебя!»» «Боже!» – сдавленно крикнула мисс Твиттертон. «Я больше не могу этого выносить! Я не могу это выносить!» Маленькая сцена распалась, как ореховая скорлупа. Главный герой вскочил на ноги и громко сказал «Черт возьми!». Харри встала. В дребезги разбитое волшебное чувство и страх за Питера заставили ее голос звучать так резко, как она сама от себя не ожидала. «Кто это? Что вы здесь делаете?» Она подошла поближе и всмотрелась в темноту. «Мист Витертон?» Та в полуоборочном состоянии от страха и стыда только молча истерически всхлипывала. Голос у Камина мрачно сказал. Я так и знал, что буду выглядеть полным идиотом. — Что-то случилось? — уже мягче сказала Харриет и протянула руку. Мисс Твиттертон узнала свой голос. — я О, простите меня, я не знала, я не хотела. Воспоминание о собственном несчастье кольцом сдавило ей горло. — О, Боже, я так несчастна! — Думаю, — сказал Питер, — мне лучше принести глоток вина. Он вышел. Быстро и почти бесшумно, не закрыв за собой дверь. слова Питера постепенно дошли до сознания мисс Твиттертон. Новый ужас сковал ее сердце, и слезы полились потоком. — О, боже, нет, вино! Сейчас он опять будет всердиться! — Боже всемогущий! — воскликнул совершенно сбитая с толку Харриет. — Что случилось? Что с вами? Мисс Твиттертон вздрогнула. Крик Бандер в коридоре говорил о том, что кризис неминуем. — Миссис Рудолл, сделала что-то ужасное с вашим вином? — О, мой бедный Питер! — простонала харет Она с волнением прислушалась. Из коридора теперь слышался голос Бантера. Непрерывное виноватое бормотание. — О, Господи! О, Господи! О, Господи! — причитала мисс Твиттертон. — Но что могла она творить, эта женщина? Мисс Твиттертон и сама точно не знала. — По-моему, она трясла бутылку! — всхлипнула она. «О, Господи!» Грозный вопль огласил окрестности. Вопль превратился в гром. «Что? Все мои милые цыплятки?» Но последние слова мисс Твиттертон приняла особенно близко к сердцу. «О, хоть бы он его не ударил!» «Ударил?» Харит не знала, плакать ей или смеяться. «О, не беспокойтесь!» Но тревога, как инфекция, уже начала распространяться и на неё. Даже самые выдержанные и прекрасно воспитанные господа иногда бывают грубы со своими слугами. Несчастные женщины прижались друг к другу в ожидании взрыва. — Так, — где-то далеко сказал сердитый голос. — Все, что я могу сказать, бантер, постарайся, чтобы впредь этого больше никогда не было. Хорошо? Боже мой, приятель, зачем ты мне это говоришь? Конечно, ты не хотел. Пойдем посмотрим на покойников. Голоса удалились. Женщины вздохнули свободнее. Черное крыло мужской ярости тенью накрыло дом и исчезло. — Вот видите, — сказала харет все оказалось не так страшно. — Дорогая мисс Твиттертон, что все-таки случилось? Вы вся дрожите. Вы, конечно, конечно не думали, что Питер начнет крушить мебель или бить посуду. — Правда? Садитесь здесь у огня, у вас ледяные руки. Она позволила себя усадить. — Простите, это так глупо, но... Я всегда ужасно боюсь, когда мужчины сердится и, и, и, в конце концов, все они мужчины, не так ли? А мужчины — такие ужасные существа!» Конец фразы утонул в новом потоке слез. харит начала подозревать, что здесь нечто большее, чем бедный дядюшка Уильям или пара дюжин бутылок портвина. «Что случилось? Я могу вам чем-то помочь? Вас кто-то обидел? Ее участие совсем доконало, мисс Твиттертон». Она упала прямо в добрые руки. — О, миледи, миледи! Мне так стыдно об этом говорить! Он говорил мне такие ужасные слова! О, пожалуйста, простите меня! Кто говорил? Спросила Харриет, усаживаясь рядом. — Фрэнк! Страшные слова! Я знаю, что немного старше, чем он, и, конечно же, я была ужасной дурой, но он же сам говорил, что я ему нравлюсь! — Фрэнк Рачли? — Да! — Да! И я сама виновата в том, что случилось с деньгами. Мы собирались пожениться. Мы только ждали, когда дядя вернет Фрэнку сорок фунтов и мои маленькие сбережения, которые я ему одолжила. А теперь все пропало, и я не получу наследство. И теперь он говорит, что ненавидит меня, что не может на меня смотреть. А я, я его так люблю. — Мне очень жаль, — беспомощно сказала харит Что еще можно было сказать? Все это было так нелепо и так грустно. Он он он назвал меня «старой курицей». Это была самая страшная фраза. И когда мисс Твиттертон все-таки ее повторила, ей стало немного легче. Он так на меня рассертился, что я потеряла свои деньги. Я же не могла взять у дяди расписку. О, дорогая мисс Твиттертон, я была так счастлива. Думала, мы поженимся, как только Фрэнк купит гараж». Мы, конечно, никому не говорили, потому что, понимаете, я же старше. Хотя, конечно, я в лучшем положении. Но он так хорошо работал, и он такой замечательный. Такой страшный удар, подумала Харриет. Но все так и должно было случиться. Слушай, она сказала. Дорогая, если он так к вам относится, значит, он вовсе не такой уж замечательный. Он недостоин чистить вашу обувь. А Питер в это время пел французскую песенку. Рядом с моей милой, как же славно почивать, как же славно почивать, рай не дать, не взять. Сень как на картинке, и птичек хоровод, щегол и канарейка, овсянка и удот. Кажется, он уже немного успокоился, подумала Харет. И он такой, такой красивый. Мы встречались с ним на церковном дворике. Там есть такая милая скамеечка. По вечерам там никого не бывает, и я разрешала ему себя Целовать и обнимать! Щегол и канарейка, овсянка и удот, и нежный соловейка, что день и ночь поет. А теперь он меня ненавидит! Я не знаю, что делать! Я этого не переживу! Никто не знает, что я сделала для Фрэнка!»